Глава семнадцать «Поехали!» – сказал Мишка, нажимая ввод. Сначала ничего не происходило. Только по рамке окна забегали маленькие синие молнии. Потом внутри окна появились белые зигзаги, словно на экране ненастроенного телевизора. И вдруг мгновенно появилось изображение. «И какое!» Перед нами находился большой город. Белоснежные дома непривычной архитектуры с зеркальными панорамными окнами. В бухте стояли корабли. Тоже белоснежные и тоже непривычных очертаний. Почти все двухкорпусные с пирамидальными надстройками. Чтобы рассмотреть их повнимательнее, я достал из ящика комода-бинокль. Гарик извлек оттуда же видеокамеру. Тридцатикратная оптика позволила разглядеть флаги на гафелях и прочитать надписи на бортах. Флаги оказались российскими триколорами, а надписи были на русском языке. Название кораблей ничего нам не сказали. Максим Печников, Сергей Ляхов, Василий Соловьев. порт приписки – Одесса. В глубине акватории стояли корабли серо-стального цвета, С Андреевскими флагами, наверное, военные. Их обводы были совсем странны, полностью обтекаемые, как самолеты, без каких бы то ни было выступов и надстроек. На современный нам Николаев не похоже, резюмировала наблюдение Маша. Выходить наружу будем, или дождемся офицеров? Нет уж, прежде чем народ была мутить, надо все проверить самим, решительно сказал я и пересек границу реальностей. Немного помешков, друзья присоединились ко мне. Вышли мы на красивой просторной улице. Вдоль проезжей части тянулись широкие газоны, росли стройные тополя. Через каждые десять метров из травы били небольшие фонтанчики. Я огляделся по сторонам. По тротуарам, неспешным прогулочным шагом двигались многочисленные пары и целые компании. Откуда-то звучала негромкая музыка. Мелодия напоминала старинный романс. Слышался смех, голоса, но все как-то приглушенно. В нашем мире такое же количество людей издавало бы гораздо больше шума. Я машинально свернул окно. Буквально в метре от нас прошли, взявшись за руки парень и девушка. Они окинули нашу четверку любопытным, но неудивленным взглядом. И спокойно, не оглядываясь, Пошли дальше. — Давай к стене отойдем, шепнул Горыныч. — А то торчим тут, как три топли на плющихе. Мы отошли в сторонку. Я ковырнул ногтем материал стены. Напоминает твердый пластик, но структура зернистая, как пенопласт. Примерно такой же состав под ногами. На углу дома затейливая по форме табличка с надписью «Проспект Адмирала Шарыгина» и номером дома. 19. Люди здесь были одеты нарядно, но не ярко, цвета постельные. Мужчины в обычных длинных брюках и рубашках с коротким рукавом. Девушки в легких открытых платьях. Длина подола ниже колен. Поняв, что наша одежда не будет бросаться в глаза, на мне, Мишки и Гарики, были форменные зеленовато-песочные брюки и рубашки, а на Маше льняной сарафан. Мы таким же прогулочным шагом, как и большинство окружающих, побрели вниз, в направлении реки. По проезжей части изредка бесшумно проносились самобеглые экипажи. Примерно такие же можно было видеть и у нас. На автосалонах в разделе «Концепт каров начинало темнеть, и в кронах деревьев зажглись невидимые светильники улицу залил непривычный нашему глазу, но очень красивый зеленовато-белый свет. Метров через 200 мы вышли на большую площадь с фонтаном. Здесь гуляющей публики было еще больше. В нескольких открытых кафе играла музыка. Мы подошли к одному из таких заведений. Три десятка симпатичных столиков, изящные стульчики. Несмотря на обилие праздно шатающихся людей, Половина столов пустует. В центре большая площадка, на которой вальсируют несколько пар. «Передохнем? Осмотримся?» – спросил Игорь. Я согласно кивнул, и мы сели за свободный столик. Он оказался деревянным, накрытым чистейшей скатертью. Стулья, хотя и раскладные, но тоже деревянные. На сиденьях мягкие подушки. На наше предприятие быстрого питания С заляпанными кетчупом, пластмассовыми столами и шаткими стульями. Это не походило решительно. Как чертик из табакерки появился официант. Он молча поставил в центр стола вазочку с букетом фиалок, небольшой светильник и только после этих манипуляций раздал нам толстые книжки-меню в жестком переплете. «Руки бы помыть!» – буркнул Гарик. Официант бесшумно исчез и через минуту вернулся, неся на подносе небольшой тазик и кувшин с водой. Слегка обалдевшие от такого сервиса, мы вымыли руки, официант поливал из кувшина и принялись за изучение меню. Только раздел безалкогольные напитки занимал несколько страниц, несколько десятков различных соков и морсов, два десятка видов чая, десяток видов кофе. Цены не превышают двадцати копеек. Блин, а деньги вспомнил я. Сунув руку в карман штанов, я с облегчением нащупал несколько монеток. А поскольку ничего, кроме золотых рублей, с профилем Дмитрия I там находиться не могло, я успокоился окончательно. Золото оно и в Африке золото. Как-нибудь рассчитаемся. — Простите, любезный, а нет ли у вас сбитня? — светским тоном обратилась к официанту Маша. — Конечно, есть, сударыня, — ответил официант. — Что закажут, господа? Мне клюквенный морс, сказал я, а мне березовый сок, решил выпендриваться Горыныч. Хоть раз в жизни попробовать. А мне светлого нефильтрованного пива, не стал оригинальничать Мишка. Официант подождал ровно три секунды и, поняв, что больше заказов не будет, бесшумно удалился. Уже через минуту перед Машей стояла фарфоровая чашка со сбитнем. Передо мной тонкий хрустальный бокал с морсом. Перед Горынычем такой же бокал с прозрачным соком. А Мишка был награжден большой глиняной кружкой с пышным облачком пены. Некоторое время мы смаковали незнакомые напитки. Потом стали обмениваться первыми впечатлениями об увиденном. «Вот сервис!» – восхищался Гарик, щелкая ногтем по бокалу. «Какая-то забегаловка на площади. И, пожалуйста, хрусталь! У нас не во всех ресторанах такую посуду подают». А уж про мытье рук я вообще молчу. А я обратила внимание, что здесь никто не носит шорты. А ведь город явно курортный. Также я не заметила ни на ком джинсов. А среди девушек нет ни одной в брюках, только юбки. Поделилась чисто женским наблюдением Маша. Я заметил, что здесь никто не курит, высказался я. Ни на улице, ни за столиками кафе, нигде. Посмотрите вокруг. Люди просто гуляют, дышат воздухом. Почти никто не ест, только пьют освежающие напитки. Пьяных нет. Вообще не видно употребляющих спиртное. Поправка. Вон за тем столиком явно дегустирует вино. Но вот водки я нигде не вижу. Возможно ли такое вечером на курорте у нас? Наконец, решив, что для первого раза впечатлений достаточно, Мы стали собираться домой. Слегка подняв руку, я привлек внимание официанта. Счет, пожалуйста», — попросил я, внутренне уже настраиваясь на уговоры, взять в качестве оплаты неизвестные золотые монеты. Официант достал из нагрудного кармана небольшой плоский приборчик, напоминающий смартфон, и, нажав несколько кнопок, протянул мне небольшую, размером со спичечный коробок, тонкую пластиковую карточку, выпрыгнувшую из верхней щели устройства. Я взял карточку и внимательно рассмотрел ее. По сути, это был чек. Там было напечатано название заведения кафе «Фиалка». Потом в столбик шел перечень напитков с указанием цены и в конце подводился итог – 34 копейки. Ниже шла тонкая полоска магнитной ленты. «Извините, уважаемый», – начал я. «Видите ли, мы вышли из дома, не захватив деньги, и если вы принимаете в залог одну из этих золотых монеток, А, вы, видимо, недавно приехали, вежливо прервал меня официант. Этот счет вы можете оплатить в любое время, в любом банке города. Желаю приятного вечера. Заходите к нам еще. Когда официант удалился, мы, окончательно обалдевшие от здешних нравов, побрели к месту высадки. Гарик, я надеюсь, ты все снял, спросил я друга, когда мы вернулись домой. — Так точно. Камера работала, не выключаясь, — ответил Игорь. — За красоту планов поручиться не могу, но все важные моменты остались на пленке. — Давай. — Подключай аппарат к телевизору, — скомандовал я. — Посмотрим хронику нашего путешествия еще раз. — А может, позовем остальных? — подала голос Маша. — Такое важное событие нуждается во всестороннем обсуждении. — Ночь на дворе, — машинально сказал я. — Ну? — «И когда это вас, Архаровцев, останавливало?» – съязвила супруга. Пока Горыныч возился с аппаратом, я обзвонил всех друзей и, кратко описав наше приключение, пригласил на брифинг в свой коттедж. Такая новость быстро сбила сон, и вскоре в моем холле перед телевизором собрались Влад, Антон, Андрей и Катя. За пару минут, объяснив товарищам суть и метод проведенного эксперимента, я включил запись.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 и блестящих хромовых сапогах, а крюков в белом флотском кителе с кортиком у бедра. На груди у обоих сверкали впечатляющие каностасы: белые и красные крестики орденов святого Георгия и святого Владимира. Умом-то я всегда понимал, что они боевые офицеры, а вот подсознательно реагировал на них, как на обычных парней, рассказывающих про свой мир занимательные сказки. И вот теперь сказка становилась явью. «Ну, как вы тут? Не успели соскучиться?» Выглядел Косарев да нельзя довольным. «Мы, наконец-то, обрели дом. Это абсолютно точно наш мир. Проходите сюда. Мы долго были вашими гостями, и вот теперь ваша очередь».